Сашка и Ленька медленно шли по темному большому проспекту. Прошли мимо залитого огнями ресторана. Сволочи, буркнул Сашка. Это относилось к Непманам, которые пировали в этот поздний ночной час. Ребята уже чувствовали голод. Дошли до Невского. На Невском ночные извозчики ежились на козлах. Идем назад, сказала Ленька. Стоит ли, протянул Сашка. Все равно спать не дадут. Ни черта, идем. Снова пришли к зданию Шкиды. Предусмотрительный нефтехудын закрыл ворота. Пришлось пролезать сквозь сломанную решетку запутанную колючей проволокой. Никем не замеченные залезли под лестницу и заснули. Утром по привычке проснулись в 8 часов. Когда вышли во двор, в Шкиде звонили к чаю. Нежаркое солнце отогревало землю, роса на дворе испарялась легким туманом. За дровами с веревкой и топором в руках вышел Мефтехудын. Он вытер ладонями лицо, посмотрел на восток и зевнул. Увидев матишек, подошел. — Что? Флыглы сидели? — Нет, испугался Сашка, мы не во флигеле. Мефтехудын засмеялся. — Знаем я, сам видел, как влезли. Потом посмотрел на небо и добавил. — А мы-на что, жалко что ли? Я свой дело сделал. Ленька хлопнул татарина по плечу. «Знаю». Когда Мефтохудин ушел, он предложил «Пойдем в Шкиду». Они поднялись в школу и пришли на кухню. Старосты дежурные напоили их чаем, позвали Янкеля и епошку. «Ну как?» — сочувственно спросил японец. «Да плохо», — ответил Ленька. «Больше гопничать нельзя». «Холодно», — да, — протянул Янкель. «А вы все-таки поскурите у них, не ссоры. может, разжалобиться». Напившись чаю, сламщики по совету товарищей пошли к заведующему. «Войдите!» — крикнул он, когда они постучали к нему. Ребята вошли и остановились у дверей. Вам что? Простите, Виктор Николаевич. Нет, я сказал, из школы вон, мне таких мерзавцев не нужно. Повернулись, чтобы уйти. Впрочем, если ставите стекла, то то, то, может, через месяц вернетесь в школу. Спасибо, Виктор Николаевич. Вышли. Сделалось грустно и тяжело. «Это что же значит?» – проговорил Ленька. «Если не вставим стекла, то и совсем можем не являться, так что ли?» «Видно так», – вздохнул Пыльников. «Надо мыслить, где достать денег. Стекла вставлять, как видно, придется». «Они снова вышли во двор». «Идем на улицу», – сказал Сашка. «Прекрасный весенний день» – не доставлял им обычного удовольствия. Шли медленно, куда глаза глядят. «Что-нибудь надо продать», – сказал Сашка. «Да», — согласился Пантелеев, — «надо что-нибудь продать». «А что?» — оба задумались. Шли мимо Юсупова склада. «Зайдем», — предложил Ленька. Зашли, уселись на скамейку. В саду весна чувствовалась ярче, чем на улице. Набухали почки, и на берегу, остановившись от льда пруда, пробивалась первая травка. Сламщики сидели и думали. «У меня есть одна вещица», — покраснев заявил Ленька. «Какая вещица?» «Зуб» он снял кепку и отогнув подкладку вытащил оттуда что то маленькое завернутое в бумажку золотой зуб повторил он я его осенью в екатерингофе нашел думаю что можно продать сашка улыбнулся зачем же ты его столько времени берек ленька покраснел еще больше глупо конечно сказал он говорит что зуб счастье приносит счастье усмеахнулся сашка много он тебе счастья принес ленька решил продать зуб «А я что продам?» — сказал Пыльников. Он развязал узелок, вынул марксовский капитал. «Дадут что-нибудь?» Ленька взглянул на заглаве. «Думаю, что не дешевле моего зуба стоит». Сашка перелистал страницу, потом положил книгу обратно в узелок. «Нет, Маркса продавать не могу. Я лучше сапоги продам». Ботинки у него были новенькие, английские. Брат зимой привез, когда приезжал навещать. «Продам», — решил Сашка. И тут же снял ботинки и завернул их в узелок. «Идем», — сказал он. Они вышли из сада. Сашка с прошлого лета не ходил босиком. а сейчас шел неуверенно, подпрыгивая на острых камнях. Сперва зашли в ювелирный магазин. Толстый еврей-ювелир долго рассматривал зуб. Сначала простым, затем вооруженным глазом. Потом посмотрел на парня и спросил. «Откуда у вас это?» «Нашли». Ювелир минуту раздумывал, потом бросил зуб на чашку миниатюрных весов и, не спрашивая о цене, вынул и положил перед товарищами бумажку в пять лимонов. «Мало», — сказал Пантелеев. Ювелир взял бумажку, чтобы спрятать. «Ладно, давай», — проговорил Ленька и спрятав один в карман. Вместе с Сашкой вышел из магазина. «Спекулянт, чертов!» — буркнул он. Из магазина пошли на Александровскую толкучку, где за 10 лимонов продали первому попавшему маклаку на английские ботинки. В Шкиду приехали на трамвае, устали за сутки и имели возможность позволить себе такую роскошь. Квикник Суров в кабинет вошли без всякой робости. «Опять?» — спросил тот. «В чем дело?» «Получите за ваши стекла», — сказал Ленька и положил перед зашколой 15 миллионов рублей. Викниксор посмотрел на деньги, присел к столу и написал расписку. «Возьмите хмуро», — сказал он. Потом смягченным тоном добавил. «Через месяц приходите». Сламщики вышли». «Куда идти?» — тихо спросил Сашка. да «Домой», — ответил Ленька. «Больше идти некуда». Сходили в класс, попрощались с товарищами и разошлись. Один на Мещанскую, другой на Васильевский остров».